Глава 23. Напасть Когда я запустил третью запись, в которой слышались лишь вопли, удары и другие звуки, которые обычно сопровождают массовое побоище, ЖИ внезапно коротко изрёк «одна целая восемь десятых». Я моментально остановил запись и повернулся к нему. Что ты сказал? 1,8 десятых, повторил же, герц. Звук? Ты слышишь тут какой-то дополнительный звук? Инфразвук, поправил меня же. Инфразвук на частоте 1,8 десятых герц. 1,83 герца, если говорить точнее. Более точное измерение невозможно ввиду недостаточной частоты дискретизации моих акустических датчиков. Я нахмурился. Наличие инфразвука объясняло, почему на станции произошла бойня. Но одновременно с этим у меня появились новые вопросы. «Так, о чем речь?» — вмешалась пиявка. «Можете пояснить?» Жиза зафиксировал в записи присутствие инфразвука, — пояснил я. «Это звук, частота которого слишком низка для того, чтобы его можно было услышать человеческим ухом». «Я знаю, что такое инфразвук», — поморщилась пиявка. «Уж мне-то можешь не рассказывать». «Я, может, побольше твоего знаю о нем и о его воздействии на человеческое сознание». «Я не могу понять, при чем тут инфразвук». «Она не в курсе?» «Я посмотрел на капитана, и тот покачал головой». «Ну, логично, в общем-то». Если пиявка все это время была занята тем, чтобы удержать кори в стабильном состоянии, постоянно следя за показателями и по необходимости давая ей препарат за препаратом, то вряд ли она следила за нашими похождениями по Василиску. Даже, возможно, полностью отключила Комлинк, чтобы не отвлекаться на наши постоянные обсуждения и указания. А когда я к ней прибегал за средством от космофобии, Я же тоже не упоминал ничего о творящемся на станции бедлами. Я быстро пересказал ей все, что произошло на станции, и она понимающе протянула. «Ах, вот оно что!» «И вы думаете, что в этом мог быть виноват инфразвук?» «Вполне вероятно», — я пожал плечами. «Раз ты знаешь, что это такое, то должна понимать, что его длительное воздействие может разрушительно влиять на сознание людей. Поэтому в отсутствие других вариантов Я бы взял за рабочий именно этот». Они все перебили друг друга из-за воздействия инфразвука, просто свихнулись и все. «Допустим», задумчиво произнесла пиявка. «Но почему тогда мы, слушая этот же инфразвук, не кинулись убивать друг друга? Во-первых, мы его слушали всего ничего, 15 секунд. Это не время. Во-вторых, я помахал офицерским терминалом. У терминала крошечные динамики, которые искажают любой звук. Думаю, что инфразвука это касается тоже. И он просто не оказывает на нас такого же влияния, как оказал на администратов». «Ладно», — не сдавалась пиявка. «Но почему вообще это произошло? У нас на борту всего лишь робот, а он и то смог распознать инфразвук, даже искаженный. Там целая военная космическая станция. Неужели они не смогли его определить?» «Уверен, что смогли», — я покачал головой. «А вот почему они ничего с ним не сделали?» Вот это и есть главный вопрос. «Например, почему они не надели скафандры?» — подал голос Магнус. «И не отключили внешние микрофоны?» «Не помогло бы», — неожиданно серьезным голосом ответила Мукайто. «Это же инфразвук. Он воспринимается больше телом, чем слухом. Строго говоря, он слухом вообще не воспринимается». Человеческое ухо на такое не способно. Скафандры действительно могли бы стать спасением для экипажа станции, но просто отключить внешние динамики не спасет. Это не изолирует от инфразвука. Единственный способ изолироваться – отключить генераторы гравитации, чтобы не касаться ни единой поверхности, и полностью выпустить всю атмосферу из станции. Тогда у персонала станции появился бы шанс. Нет, я покачал головой, не появился бы. Теория с скафандрами, конечно, правдоподобна, но проблема в том, что на станции нет такого количества скафандров. На случай непредвиденных ситуаций там есть несколько аварийных отсеков, которые отстреливаются в случае необходимости, и в которых есть свои системы жизнеобеспечения, способные автономно функционировать в течение недели. Но скафандров там буквально раз-два и обчился. Они же существуют только для того, чтобы выходить в открытку для проведения каких-то работ по ремонту и обслуживанию, а не для того, чтобы использоваться как средство спасения. По-моему, кроме пары скафандров, в каждом переходном тамбуре аварийного люка больше-то их и нет на станции. Получается, в сумме 22, а персонала как минимум в два раза больше. То есть, получается, у них вообще не было никаких шансов противостоять этой... Магнус неопределенно покрутил рукой. «Даже не знаю, как это назвать». «Напасти», — подсказал Кайто. «По-моему, отличное слово, очень подходящее». «Может, и не было, я пожал плечами, а может, и было». И я рассказал им то, что уже рассказал капитану. О каменных призмах, которые висели в космосе совсем недалеко от станции. Так с этого и надо было начинать. Кайто возбужденно подался вперед в своем кресле. Что за призмы? Рассказывай подробнее. Извини, дружище, никаких подробностей, я развел руками. Не та ситуация была, чтобы рассматривать их вблизи. У меня были такие мысли, но как только они появились, вместе с ними появились и администраты тоже. Пришлось выбирать или призмы, или наши шкуры. Ну вот, расстроился Кайто. Знаешь, если бы ты поменьше боялся космоса, то ты бы и сам мог их рассмотреть. Съязвила пиявка, на что Кайто ответил неожиданно спокойно. «Что поделать, такой вот я». По ходу дела она все-таки вкатила ему какое-то легкое успокоительное, чтобы он поскорее пришел в себя после ужасов открытого космоса. «Да помолчите вы!» Магнус недовольно замахал на них руками. «Ты так и не сказал, что администраты могли сделать, по-твоему?» «А разве я говорил, что что-то могли?» – удивился я. Вот прямо сделать что-то это вряд ли. Максимум попытаться сделать. И почему же? Ну смотри, если призмы это генераторы инфразвука, а я готов свою врекерскую сбрую на это поставить, то им для работы необходимо было плотно прилегать к корпусу станции. Но ты же сам сказал, что они висели рядом. Я думаю, это потому, что они выработали свой ресурс. Инфразвук инфразвуком, но ему для распространения все же нужна какая-то среда, и если они просто висят в космосе, то они и не работают. Даже если они работают, как бы комично это ни звучало. Им нужно плотно прилегать, хотя бы к обшивке станции, и значит, если прилегать они не будут, то и работать тоже. Экипаж станции мог надеть все имеющиеся у них скафандры, выйти на обшивку и попытаться сковырнуть генераторы с нее. Но это мои идеи. Идея человека, который смотрит на ситуацию со стороны. Самому же экипажу станции, тем более под давлением инфразвука, который с каждой секундой сводит с ума все больше и больше, такой вариант развития событий мог даже не прийти в головы. Но даже если бы он и пришел, вероятнее всего у них бы ничего не вышло. Почему не отставал Магнус? Думаешь, генераторы так сильно прилипли к обшивке? Если отлипли, то не так уж и сильно прилипли. Я вообще думаю, что там просто электромагнитная схема крепления. Одна общая батарея питает и сам генератор, и электромагнит, крепящий к обшивке. Как только батарея иссекает, отключается и то, и то разом. Сила, которая прижимала генератор к обшивке, исчезает, но сила противодействия обшивке никуда не девается и отталкивает генератор от себя. И он начинает удаляться от обшивки, пока собственное гравитационное поле станции не уравновесит это. Примерно на таком расстоянии я их увидел. Ну а если их так легко отлепить, то почему этого никто не сделал? Все не отставал Магнус, который явно считал администратов за идиотов. Одну причину я уже назвал, но судя по тому, что я не увидел никаких повреждений на обшивке станции, они даже не пытались их отцепить. А повреждения тут при чем? Вмешался капитан. «Вы, кажется, забыли, что у нас ни одно сообщение о три». Я обвел взглядом всех присутствующих. «Вы сосредоточились на одном, в котором мы обнаружили инфразвук. Но совершенно забыли о том, что генераторы этого самого инфразвука не появились из ниоткуда. Их кто-то к станции доставил, и в сообщениях даже об этом говорится». «Точно, точно!» – Магнус пощелкал пальцами. «Там же было сказано про… Как там? Много мелких кораблей, да?» которые прилетели, но не нападают. Включи еще раз. Я отмотал нужную запись на нужное место и включил снова. Отчет двадцать дробь шесть. Истребители не атакуют нас. Они подошли вплотную, практически к обшивке станции, но они нас не атакуют. Не знаю почему. Отчет будет дополняться, надеюсь. Вот, точно. Магнус снова щелкнул пальцами. Подошли вплотную к обшивке станции. Наверняка как раз для того, чтобы установить генераторы. И заодно, чтобы не дать их снять, если вдруг у защитников появятся такие мысли, я кивнул. Все складывается прямо слишком стройно. Рой мелких кораблей – это как раз то, что нужно, чтобы облепить станцию со всех сторон, контролируя каждый квадратный метр ее обшивки. С них же логично устанавливать генераторы инфразвука. Это быстрее и практичнее, чем одному кораблю, например, эсминцу, летать вокруг и по одному их выгружать. И уж тем более практичнее, чем делать каждый генератор самоходным при условии, что у тебя уже есть рой мелких кораблей. Но и охранять эти генераторы, пока они делают свое дело, тоже удобнее кучи маленьких корабликов, нежели одним большим, у которого будет куча ограничений. Как минимум, он в единицу времени способен контролировать только одну половину станции, ту, что перед ним. А ведь станции даже обороняться было нечем потому что приписанный к ней корабль улетел на исследование сигнала, появления которого вызвали мы. И, судя по всему, он первым и встретился с этими самыми истребителями. «И что?» — нахмурился капитан. «Что произошло?» «А кто его знает?» Достоверно известно только то, что с кораблем пропала связь, а истребители явились к станции, так как эта станция — одна из самых засекреченных во всем космосе, Я вижу только один вариант развития событий. Те, кто управляют истребителями, именно с компьютера корабля узнали, откуда он явился. «Они взяли его на абордаж?» – удивился Кайто. «Истребителями?» «Истребителями их назвали не мы», – объяснил ему капитан. «Это только предположение. На самом деле там могли быть какие-то другие корабли. Просто размером и сигнатурой, схожие с истребителями. Но все равно...» чтобы рой мелких кораблей победил один большой корабль. Если бы это работало, то никто бы не строил больших кораблей, все бы пользовались малыми. Я знаю, я снова пожал плечами. Я прекрасно знаю, как это работает. Знаю про вес залпа, напряженность щита, невозможность навесить на мелкие корабли крупное вооружение. Поэтому я и не утверждаю, что они уничтожили корабль администрации, потому что сам не считаю, что это возможно. Но каким-то образом они его вывели из строя и по его следам, скажем так, явились к станции. «Вывели из строя, например, тем же инфразвуком?» – задумался Кайто. «Не буду гадать, информации у нас нет», – ответил я. «Да это, в общем-то, и не сильно важно. Есть вопрос намного важнее». «Да, и вопрос этот звучит, к чему вообще такие сложности? Зачем проворачивать всю эту схему с инфразвуком, с самоубийством экипажа?» Я бы понял, если бы цель была в том, чтобы проникнуть внутрь и что-то, не знаю, выкрасть, но мы же внутри никого не встретили. Все стыковочные шлюзы были заблокированы, и аварийные люки тоже закрыты. То есть внутри никого постороннего и не было. Я думаю, что это не самый важный вопрос, я покачал головой. Важный, конечно, но есть еще более важный, ответив на который мы, возможно, автоматически получим ответы на все остальные вопросы. «И вопрос этот, кто это были такие?» Железно проскрепел жи, и я кивнул. На мостике повисло тяжёлое молчание. Все обдумывали сказанное. «Ещё вчера я бы сказал, что в космосе есть администрация, шестая луна и серые. Те, кто ни за тех, ни за тех. Три устоявшиеся силы. Сейчас я в этом уже не был уверен». Я знаю только одну категорию людей, которым было бы выгодно убивать администратов. Пусть даже руками самих администратов. Это шестая луна. У пиявки все было просто и бесхитростно. Логично, согласился я. Но действительности, увы, не соответствует. Судя по тому, что я слышал от кори, за время моего добровольного заточения во врекерском буе лунатики не сильно изменились». Они все так же остаются кучкой плохо скоординированных бомжей, у которых единственное, на что хватает денег и сил, это устраивать всякие мелкие диверсии. Ну и крупные, если вдруг найдется какой-то щедрый спонсор. Так вот, ситуация с Василиском на мелкую диверсию не тянет вообще никак. Это примерно такой же уровень, как похищение данных о пропавших кораблях. А значит, если это действительно лунатики, то за ними кто-то стоит. И именно этот кто-то и есть конечный выгодоприобретатель. Но я все равно думаю, что это не они. И почему же, — поинтересовался капитан, — призмы, они... Я, конечно, вблизи их не разглядывал, но, знаете, они даже издалека выглядели неправильно, чужеродно. Понимаете, у администрации все выдержано в одном стиле, в том числе и визуальном. Белый цвет, строгие линии, вот это вот все. А так как администрация – это, как ни крути, основная сила в современном космосе, то и все остальное, что в этом космосе находится, более или менее соответствует администратскому стилю. Мы же не видим космических кораблей в форме яиц или там, я хихикнул, китов. А призмы были в виде китов? Нахмурился Кайто. Да, он точно не вполне в себе. Интересно, что такое ему дала пиявка? Нет, призмы были... «Я не понял, каменные, что ли?» – я развел руками. «У меня сложилось ощущение, что они вырезаны из камня. Причем не просто вырезаны, а как-то послойно, словно знаешь, как 3D-принтер печатает, но наоборот, не добавляя слой на слой, а углубляясь в камень слой за слоем. Странно», – Кайто нахмурился. «Если тебе надо что-то вырезать из камня, нет нужды это делать слоями». «Вот и я о том», – я кивнул. «А про 3D-печать камнем я пока что не слыхал. Поэтому и говорю, что они выглядели странно и чужеродно». «Инопланетяне?» Глядя на меня восхищенными глазами, прошептал Кайто. «Обязательно надо спросить, что пиявка ему дала. Я тоже хочу». Я закатил глаза. «Какие инопланетяне, Кай? За всю историю космоплавания никаких инопланетян так и не нашли. Но ты еще скажи, что это, не знаю, потерянные братья» и то будет звучать более логично. «А и скажу», – набычился Кайто. «Хотя ладно, не скажу, я про них ничего не знаю». «Будто про инопланетян знаешь», – усмехнулся я. «Знаю», – тихо ответил Кайто. «Они существуют, вот увидите». «Ладно», – капитан прервал наш спор ни о чем. «Короче говоря, мы не знаем, кто это был, и у нас даже нет идей, несмотря на то, что мы восстановили картину произошедшего целиком». Примерно так я развел руками. Чем богаты, как говорится. Тем и рады, послышалось в комлинке слабым голосом. Дались вам вообще все эти инопланетяне, братья, администраты? Других проблем, что ли, нет? У вас тут вообще-то пилот помирает. И помрет, если вы сейчас же ее не покормите.